заметил впереди себя в нескольких сотнях шагов, едущую верхом низкую черную фигуру. Пони Хоббита припустил весь опор. Едущий впереди, очевидно, заслышал перестук копыт сзади. Он резко осадил своего коня и спрыгнул на землю. В лунных лучах сверкнула начищенная сталь. — Кто бы ты ни был, стой! — прогремел голос всадника. И фолк увидел, как тот сбросил с плеч широкий плащ и взмахнул правой рукой, проведя ею вдоль бедра. Теперь, оказавшийся перед ним был готов к бою, топор наперевес, на груди блестели доспехи. — Это я, я, Торин! — крикнул Фолка, привставая в стременах и смотошно размахивая руками. Фигура с топором сделала несколько шагов ему навстречу, они быстро сближались И вот уже Фолко спешился возле замерзшего в недоумении Торина. «Фолко, друг Хоббит, откуда ты здесь?» «А, плюнул на все и решил идти с тобой. Прощаясь, ты сказал, что мы могли бы постранствовать вместе». «А как же родные, усадьба, дядюшка?» «Ничего!» — фолк беззаботно рассмеялся. «И без меня найдется, кому репу на торг вести Как я рад, что все-таки догнал тебя. Знаешь, хоббит помрачнел, я нашел тело у дороги. И вой этот. Слышал? Погоди, погоди. Нашел тело. Чье? Где? Да ты садись, поехали дальше, не возвращаться ж назад. Да пригорье рукой подать. Да ты говори. Хоббит. Я его не знаю. Убили совсем недавно, он еще кочанеть не успел. Чем убили-то? голова разрублена мечом наверное ну и дела брат покачал головой торин лихие люди по тракту шарят так что давай ка прибавим хода друг хоббит нечего нам тут особенно похлаждаться вон гляди уж могильники начинаются действительно лес отступал крутыми изгибами уходя к северу и югу тракт вырывался из лесных теснин на простор обширный чуть всхолмленной равнины. Примерно в миле перед ними дорога проходила через глубокую седловину между двумя холмами. Слева змеился едва заметный в сумраке проселок, уходивший на север вдоль опушки. В той стороне, в отдалении, мерцало несколько едва заметных огоньков. Еще дальше угадывались размытые очертания холмистой, поросшей лесом гряды. «Там поселение хоббитов у белых холмов», сказал другу фолку А вон там, правее, у зеленого тракта, живут арнорцы. Прямо за холмами должно быть пригорье. Справа лежали обширные поля, усеянные различной высоты курганами. Туман заполнял пространство между ними, и сейчас курганы казались чудовищными пузырями, вспухшими на поверхности призрачного моря. Фолк невольно поежился. Где-то там, чуть дальше к югу, лежали печально знаменитые могильники, где у умертвие захватило четырех друзей хоббитов во главе с Фродом. Некоторое время они ехали молча, то и дело бросая взгляды на могильники. Первым забеспокоился гном. «Слышишь, Фолко, поют вроде, да гнусаво как хоббит напряг слух». Из-за холмов до него донеслись протяжные, заунывные звуки какой-то песни, которую тянули сотни голосов. Монотонное пение наполнило сердце неясной тревогой и тотчас заставило вспомнить о дальнейшем загадочном вое Пение приближалось. — А ну-ка, давай побыстрее отсюда! — сквозь зубы процедил сразу посерьезней гном Он круто свернул влево и потащил своего упирающегося пони вниз в придорожную канаву. Фолка не замедлил последовать его примеру. С трудом спихнув своих лошадок с открытого места, хоббит и гном осторожно подползли к краю рва и выглянули наружу, прячась в высокой траве. Торин вытащил из-за пояса топор. Фолка обнажил меч. «Из темноты...» один за другим выныривали черные силуэты то были всадники они ехали на настоящих конях за их спинами покачивались длинные копья всадники двигались подвое в ряд неспешным шагом направляясь строго на юг в поля могильников кое у кого в руках горели смоляные факелы над дорогой потянулся белесый дымок и все так же звучало за уныные пени